Глава двадцать седьмая Я чуть не завопила от ужаса. Казалось, что кто-то стоит возле постели и шепчет мне на ухо. Страшно до да чертиков. Если до этого я собиралась вздремнуть, то теперь мне было точно не до сна. Что это значило? Кто-то знает, что я здесь? Если так, то опасность грозит не только мне, но и Криссу. Надо бы разбудить его и рассказать. А если я все себе внушила? Вдруг не было никакого голоса? Крис устал после рабочего дня, а тут вдруг я со своими галлюцинациями. Решила не будить, но повернулась к нему лицом, чтобы было не так страшно. Через несколько минут он заворочился во сне и перевернулся ко мне. Я смотрела на лицо спящего мужчины и старалась отыскать в себе искру былой любви, которая смогла возродить в нас сильную магию, но воспоминания так и остались в прошлом. Зато я еще раз убедилась, что, несмотря на вредность Кристиана, он мне нравится. Мужественный, привлекательный. Если бы он не пытался выдворить меня из магического мира, я могла бы относиться к нему намного лояльнее. Тьфу ты, чего я мыслю в таком ключе? Нельзя, а то не хватает заново влюбиться в него. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я постаралась напомнить себе, насколько Крис вредный. Отобрал у меня палочку и чете... наглец спрятал под подушку «М, м спрятал под подушку это мне нравится я распластала ладонь по простыне и заскользила ею под подушку криса действовала так тихо что даже дышать боялась вот я почти дотянулась что «Что-то ищешь крепкие пальцы сомкнулись на моем запястье ай пискнула я от неожиданности больно Он подумал, что слишком придавил и ослабил хватку. «Да, больно!» – тут же соврала я и выдернула руку. Он немного помолчал, но все же решил обсудить ситуацию. «Не надо трогать палочку и Чети. Пойми, стоит тебе воспользоваться ими, как ты раскроешь себя. Ни одно другое место в иной реальности не спрячет тебя от драконов, кроме этой комнаты. А я уже говорил тебе, что здесь моя энергия скрывает твою». Я откинулась на подушке и уставилась в потолок. Он лег также. Крис, мне захотелось обсудить свою слуховую галлюцинацию, чтобы понять, насколько это серьезно. Несколько минут назад мне послышался шелест, который обратился в слова: "Тебя ждет страшный выбор и страшные испытания". А, его голос выдал беспечность. Это предсказательный шелест. Что? переспросила я. Не обращай внимания. Вечно всех пугает своими жуткими пророчествами. Хорошо ему говорить, не обращая внимания. А у меня мурашки по телу и волосы дыбом. Страшный выбор и страшные испытания совсем меня не прельщали. Скажи, а драконы долго будут искать меня? Мне хотелось поболтать. Пока не найдут. Ого, у меня просто безвыходная ситуация. Чувство обреченности сжало в кулак мою перепуганную душу. Выходит, сколько ни прячься, итог один? «Мы что-то придумаем», — ободрил он и повернул голову лицом ко мне. «Мы» грела и поддерживала меня. «Он поможет». Я тоже повернулась к нему. Наши глаза встретились. Мы лежали и смотрели друг на друга. Он потянулся ко мне и коснулся пальцами щеки. Прикосновение было нежным, ласкающим, приятным. Но вдруг он отдернул руку, будто обжегся, а я поймала себя на мысли, что вовсе не возражала против его пальцев на своем лице. «Давай будем спать», — предложил он. «Неужто так утомился за день?» «Да ладно. Я была уверена, что ничего он не утомился или не хочет лежать в одной постели со мной. Хм, вряд ли. Ведь я предлагала ему уйти, но он остался. Опасается, что сбегу? Или не может отказаться от удовольствия понежиться рядом и при этом боится моей близости?» — Нелогично. Но, видимо, логичности в его поведении ожидать не приходится. Мне бы тоже пора бояться так лежать рядом с ним. Но я не боялась. Я доверяла ему. Или наоборот, ждала его несдержанности. Даже в какой-то степени нарывалась на нее. Что-то я запуталась в себе. Чтобы не видеть меня, Крис перевернулся на другой бок, явив моему взору затылок. Я еле подавила желание протянуть руку и зарыться пальцами в его густые черные волосы. «Стоп! Что это со мной? Какие нафиг пальцы в волосы?» Я поспешно последовала примеру Криса и тоже перевернулась на другой бок, так сказать, от греха подальше. Но мои мысли продолжали виться вокруг лежащего рядом мужчины. То, что он классно целуется, это я уже знаю. Тот поцелуй в комнате, созданный Ланой, оставил неизгладимое впечатление. Интересно, а в более смелых утехах Крис тоже хорош? Он сказал, что прежде мы были близки, но я не помнила этого. Но зато я помнила свой чувственный сон. И, судя по тому, что было в нем, Крис был не просто хорош, а превосходен. Однако сон есть сон. Может, в реальности все по-иному. Черт, что за мысли? Пошли прочь! Кыш, кыш! Но тут напоследок промелькнуло сожаление, что, похоже, узнать это мне не удастся, так как Крис ведет себя как истинный джентльмен. Все, не буду больше думать о нем. Всего три дня назад узнала о его существовании, и вдруг такой интерес. Надо сосредоточиться на своей безопасности. Крис прав, что-то придумаем. Главное, не попасться драконом до того момента, пока не будет готов план по моему спасению». Впрочем, для крестьяна все сводится к моему выдворению из этого мира. По большому счету, он прав. Там безопасно. Но что делать с собой, когда мне до дрожи в душе хочется остаться тут? Хочется использовать магию? Хочется жить там, где родилась? Ладно, утро вечером мудреней. Я закрыла глаза и попыталась заснуть.